Глава двадцать девятая «Хофмастер, ты арестован!» — выпалил влетевший на второй этаж Рудольф. «Штеффи, немедленно от него отойди!» Я почувствовала, как обнимающая меня рука стала жесткой и неудобной. Она перестала придерживать и стала держать. Я недоуменно посмотрела на Эдди. «Эдди, у тебя жених ревнивый, детка!» — невозмутимо усмехнулся он мне в ответ. «Он мне не жених. — зачем-то пояснила я. Мы выдумали помолвку, хотели Петера спровоцировать. — Спровоцировали, — кивнул он. — Это у вас хорошо получилось. — Хоффмастер, отпусти ее, ты арестован, — повторил Рудольф, хватая меня за руку. — Давай без резких движений, мальчик, — сказал Эдди, — и отойди подальше. Перед моим лицом закачался странный пульсирующий предмет. Рудольф выругался и отпустил мою руку. Я попыталась отстраниться, но Эдди держал столь крепко, что мне это попросту не удалось. Его руки из надёжной опоры превратились в капкан, столь же надёжный. — Хоффмастер, не думай, что тебе удастся вывернуться, — сказал Рудольф. — Брайнер, ты мне так и не объяснил, за что меня собрался арестовывать, — насмешливо сказал Эдди. — Детка, не дёргайся, а то это плохо для нас обоих закончится. «Штефи, не бойся и стой спокойно», — в тон ему заговорил Рудольф. «Главное, слушай его и не делай движений резких. Тогда все хорошо будет. А тебе, хоффмастер, за это тоже отвечать придется, как из-за убийства Гроссера». «Этот слезняк сам себя убил, когда понял, что его план провалился», — возразил Эдди. «Находясь под твоим ментальным воздействием, у нас есть записи до того момента, как на магазин защиту поставили». Но этого, я думаю, хватит, чтобы добиться разрешения на твой допрос магом-менталистом. И тогда он не договорил. Наверное, посмотрел на мое и без того испуганное лицо и решил, что я могу лишиться и чувств, узнав, что убийца Сабины и Марты держат меня сейчас в объятиях и угрожают чем-то непонятным. «Обидно», — сказал Эдди. «Был уверен, что несколько минут у меня есть». Он не казался ни смущенным, ни расстроенным. Даже на Петера ни разу не посмотрел. Тот так и лежал на полу. Один из пришедших с Рудольфом соскорей над ним нагнулся, поводил артефактом. — Безнадежно, — сказал он, — совсем мертв. Нож ритуальный, связь души с телом оборвал окончательно. — Хоффмастер, тебе лучше сразу сдаваться, — заявил Рудольф. — Не усугубляй своего положения еще больше. «Куда уж больше!» Из голоса Эдди насмешка так и не пропала. «Ты мне на максимум наговорил. Больше пожизненной каторги не дают. Так что извини, сдаваться не буду. Не хочется мне проводить остаток своей жизни в таком неприятном месте. Быстрая смерть, да еще в приятной компании, для меня привлекательнее выглядит». Он опять покачал перед моим лицом непонятной штуковиной, что заставило отступить от нас Рудольфа. Я не могла понять, что это. На привычные мне артефакты она не походила никак. Но от незнания было не менее страшно. Да и поведение Рудольфа говорило, что Эдди сейчас действительно опасен. Слезы высыхали, неприятно стягивая на лице кожу, но вытереть их я боялась. — Хоффмастер, не дури! — горячо заговорил Рудольф. — Отпусти, Штеффи! — Понимаешь, Брайнер, никак не могу подсокол языком Эдди с напускным огорчением. «Нравится она мне. Сил нет». «Да ну! К тому же стоит мне только отпустить Штефи, как ее захапаешь ты, а меня сразу постараешься засунуть туда, где таких красивых инорит нет, да и некрасивых тоже. Детка, идея помолвки с этим типом была глупой. Видишь, что с людьми ревность делает?» Чувства, обуревавшие Рудольфа, были очень далеки от ревности. Он злился. Так злился, что почти дымился от злости. Наверное, прикоснись к нему сейчас, и можно обжечься. Но лишних движений он не делал. Как отошел тогда, так и стоял в отдалении. — И что дальше делать собираешься? — спросил он подчеркнуто спокойно. — Выйти отсюда все равно не сможешь. — Понимаешь, Брайнер? Проникновенно сказал Эдди. «Ты суетишься, подумать не даешь. Мне бы посидеть в тишине и спокойствии, поразмышлять. Может, и сдамся. Маргаретта, ты же не возражаешь, если мы с деткой твою спальню на время займем? Почти по-родственному». На тетю было страшно смотреть. Она кусала губы, даже не замечая этого. Из правого угла рта уже текла тоненькая струйка крови ярко выделяющаяся на бледном лице. — Эдди, отпусти Штефани, — умоляюще сказала она. — Ты же понимаешь, что она для меня значит. — Извини, Маргаретта, не могу, — нагло ответил он. — Штефани мне самому нужна. Как ты понимаешь, без нее мне жизнь будет немила. Уж Брайанер об этом позаботится. Он шагнул назад к открытой двери в спальню и потянул за собой меня. Тетя сделала осторожный шаг в нашу сторону. — Возьми меня в заложники, — предложила она. — Эдди, девочка только жить начинает. — Фуф, Маргаретта, сама подумай, кого мне приятнее держать в объятиях, — насмешливо сказал Эдди. — Да и уверенности больше, что у Брайнера рука ненароком не дрогнет, если со мной будет Штеффи, а не ты. — Ты прости, конечно, но детку ему жальче. Говоря все это, он не переставал пятиться к спальне, увлекая меня за собой, пока мы не оказались внутри комнаты. За дверь в спальню Эдди схватился рукой, в которой держал странный предмет. Рудольф прошипел сквозь зубы какое-то ругательство, но так и не сделал к нам ни шагу. «Брайнер, ты идиот!» – не смог отказать себе в удовольствии Эдди перед тем, как захлопнуть дверь. «Кто так аресты производит?» В замочной скважине торчал ключ, который Эдди провернул, заперев дверь. Непонятная штуковина пульсировать перестала, и он убрал ее в карман. Но меня продолжал держать так же крепко, как и раньше. «Значит, это вы, а не Петер?» «Детка, заткнись!» — спокойно ответил он. «Мне подумать надо, а это затруднительно, когда тебе в ухо вопят». «Ну так отпустите меня!» Твой Брайнер только этого и ждет. Как только между нами будет хоть несколько шагов, он ворвется сюда, как лев, жаждущий растерзать добычу. Только вот я ему не ягненочек, да и у него еще зубки мелкие на такую дичь, как я». «Да, Эдди сейчас скорее сам напоминал хищника. Держал он меня цепко и выпускать не собирался. Поведение его мне казалось глупым». Что он мог придумать, чтобы избежать ареста, я не представляла. Разве что самоубийца, чтобы расстроить Рудольфа, желавшего произвести арест лично. Я с надеждой посмотрела на своего мучителя. Но он понял меня совершенно превратно. Свободной рукой провел по моему лицу, стирая следы слез. — Детка, — сказал он, — не бойся. Если бы я хотел причинить тебе вред, то все шло бы по плану Сабины. Ее мой новый план не устроил, предложила выбирать. Я выбрал. Я отстранилась от него, насколько это было возможно. Несмотря на его уверение, мне не стало менее страшно. Человек, запросто убивающий надоевшую сообщницу, которая одновременно была и любовницей, вряд ли задумается над тем, чтобы лишить жизни девушку, которую почти совсем не знает. Эдди усмехнулся, будто прочитал мои мысли, и они показались ему забавными. Возможно, так оно и было, хотя я не почувствовала, чтобы кулон-артефакт хоть как-то проявлялся. «О, Маргаретин сейф!» — отвлекся он от меня. «Интересно, насколько у нее серьезная защита». Он явно хотел получить все-таки рецепт, за которым уже столько охотился. Защита у тети оказалась серьезная. Не помогло даже мое присутствие, как кровной родственницы. Вскрытие Эдди не удалось, хоть он и провозился около получаса. Не получилось и извлечь сейф из стены. Кроме механических креплений, были еще и магические. Преступнику очень мешала необходимость меня удерживать, но отпускать свою заложницу он не собирался. Всё это время за дверью раздавались приглушённые голоса, но взламывать дверь, на которой только обычный замок и никакой магической защиты, не торопились. «Да, детка», — наконец протянул Эдди, — «нужно было менять тебя на Маргарету, хотя с неё сталось бы героически погибнуть перед сейфом, но не дать мне, что прошу». «Эй, хоффмастер, не надумал сдаться?» — раздался громкий голос Рудольфа почти у меня в ушах. «Я надумал пригласить сюда хозяйку комнаты. Маргаретта, если хочешь, чтобы с твоей племянницей было все в порядке...» «Ничего не выйдет, хоффмастер», — ответил ему Рудольф. «Инора Эберхарта в отделении сыска. Удалили, значит, чтобы вопли не было», — задумчиво сказал Эдди. «И собралось теперь их много больше, чем поначалу». Мне жаль, детка, но пришло время нам прощаться. Если ты не горишь желанием со мной отправиться в неизвестность, я отчаянно замотала головой. Я не горела желанием отправляться с ним даже в известность. Я хотела, чтобы он оставил меня в покое. Не горишь? Усмехнулся он. Я почему-то так и подумал. Только вот было бы куда от твоего решения не зависело бы ничего. Отащить, чтобы угробить. «Пф, детка, у тебя есть несколько минут, чтобы со мной попрощаться. Обнять, поцеловать и все такое». «Нет, на все такое времени уже не хватит. Прости. Буду должен. Не могу обещать, что мы с тобой никогда не увидимся, но в ближайшее время точно». Он пристально на меня посмотрел. Наверное, ожидал благодарности за проявленное великодушие. Но у меня благодарственных слов не было а были большие сомнения, что ему удастся выбраться из окруженного сыском здания. Эдди казался очень уверенным. Но когда он был другим? И если он не собирался меня убивать, то вовсе не из гуманизма, а лишь потому, что пользы моя смерть ему не принесет. Все трупы, которые он оставлял за собой, Эдди оставлял не просто так, а ради достижения цели. «Зачем вы убили Петера?» «Инурхов мастер», — решилась я спросить. «Разве непонятно, чтобы у нашего сыска был чудный объект для списания трупов Марты и Сабины?» — ответил он. «Был бы подарок твоему Брайнеру. Ты мне, ему закрытие сложного дела в утешение. Подозревали-то Гроссера, не так ли? Он мне все время мешался, с самого первого дня твоего появления». Знаешь, сколько сил я грохнул, чтобы тебя на нужный лад настроить? Я сидел этажом выше и приходил в себя после сложного вмешательства в твою хорошенькую головку, когда приперся Гроссер, и ты решила, что только что о нем мечтала. А ты меня тогда должна была увидеть и начать мечтать обо мне. Таким злым я видела Эдди впервые. Да, твои мечты о Гроссере улетучились через несколько дней без следа. Но все это время нельзя было на тебя воздействовать магией. А время шло. А тебе мог узнать кто-то еще. Приходилось торопиться. С тортом Гроссер опять влез. Если бы все прошло, как задумывалось, так утром тебе пришлось бы пойти со мной в храм. Но нет. Вваливается Гроссер, а потом еще и Брайнер. Последний вообще сволочь конченая. Если бы я знал, что у вас фиктивная помолвка. Эдди не удержался и сплюнул на красивый прикроватный коврик. После услышанного от него мне казалось, что плевок должен зашипеть и расплавить все, что вокруг. Но нет, он так и остался мокрым маленьким пятнышком, хотя и принадлежал мерзкой ядовитой гадине. «А вчера, когда Гроссер наелся зелья, предназначенного тебе, я разозлился окончательно» и решил, что он должен хоть как-то ответить за все, заплатить по накопившимся счетам. «Совсем не было его жалко», — потрясенно сказала я. «Нечего таких жалеть», — отрезал Эдди. «Дарит деньги жадной девице, позволяет с собой вертеть, как она этого хочет. Идиот доверчивый, как жил, так и умер. Да он даже и не сопротивлялся, когда я управлял им как марионеткой». Наверное, хотел с Сабиной побыстрее встретиться. Тот-то она порадуется. А Марта...» — вспомнила я. «Что, Марта? Никто ее убивать не хотел. Сабина постаралась. Нужно было накапать немного зелья, чтобы облегчить воздействие. А эта дура выплеснула весь флакон. Марте просто мозги выжгла. Пришлось прирезать, чтобы не мучилась и подозрения не вызывала. Все, детка, пока». Он неожиданно резко меня оттолкнул и шагнул в появившуюся перед ним радужную пленку. Я даже не видела, как он открывал телепорт. А ведь считается, что построение его – дело долгое и сложное. Артефакта при Эдди я не заметила. И не видела, чтобы он что-то делал, пока со мной разговаривал. Разве что крутил в руках какой-то странный предмет, окутанный неприятной дымкой. Я сидела на полу и потрясённо смотрела в закрывающийся портал. Мне не верилось, что всё это закончилось. Но Эдди ушёл и не вернулся за мной, как я боялась до последнего. Я встала с пола. Ноги совсем не держали. Наверное, поэтому я запнулась и упала. И это спасло мне жизнь. Запущенная шаровая молния лишь краем коснулась моего плеча и врезалась в дверь, разнеся её в трепески. Для моего сознания это оказалось последней каплей. Единственное, что я успела подумать перед тем, как упасть в спасительный обморок. А как же хваленый защитный артефакт, который должен оберегать меня от всех видов магии?